Как предсказать землетрясение? Чем еще могут помочь нам соседи по планете, когда речь идет о защите от стихийных бедствий? Случаев такого рода помощи чрезвычайно много, однако достоверные факты обросли невероятным количеством домыслов и легенд. Вопрос настолько важен, что к изучению биопредвестников различных природных катаклизмов сегодня привлечены немалые научные силы. К этому мы еще вернемся. Сейчас же поговорим о тех живых существах, которые способны нам помочь в предсказании землетрясений. Эти разрушительные стихийные бедствия принесли человечеству неисчислимые несчастья. И многие насекомые животные, опять же, в отличие от нас, могут реагировать на приближение этой беды. Назовем жука-вертячку, змею и кузнечика. Первый из них, благодаря своим антеннам, необыкновенно чувствителен к малейшим механическим колебаниям. А вот змеи, как полагают ученые, воспринимают еле заметные сотрясения почвы всем своим телом. И совершенно фантастическую чувствительность проявляет кузнечик. Как установлено, он способен реагировать на колебания поверхности Земли, размах которых не превышает размеров ничтожно малой частицы — атома. Таких чутких сейсмографов люди пока не создали. Будем надеяться, что изучение этих и многих других предсказателей землетрясений позволит нам либо самим создать новые чувствительные приборы, либо научиться точнее расшифровывать поведение животных и насекомых для установления срока возможного бедствия. Четверть века назад в Китае 100 тысяч добровольцев проводили целенаправленные наблюдения за живой природой. Всё, что казалось необычным, брали на заметку и сообщали об этом в Центр обработки информации. Так удалось спрогнозировать крупное землетрясение и спасти этим миллионы человеческих жизней. Проблема, однако, в том, что помимо колебаний почвы на живые существа могут воздействовать и другие перемены в их окружении, на которые те могут реагировать. Это может быть сопутствующее катастрофическим изменением в земной тверди, подъем грунтовых вод или выход подземных газов. Отделить реакцию на тот или другой сигнал, который нам подает природа, вот серьезная задача. А закончим мы главу о биоакустике любопытным примером из сейсмологии. Наверняка вы слышали «Лягушачьи концерты». Стоит невероятный шум, когда сотни квакуш, не умолкая, демонстрируют своё умение петь. Можно ли при этом передать хоть какой-либо важный сигнал от одной лягушки к другой? Оказывается, для этого лягушки используют твёрдую почву. Постукивая по ней пальцами, а то и шлепая всей лапкой, они посылают сейсмические сигналы, несущие нужную информацию, не рассчитывая на передачу устных сообщений по воздуху. К Подобного рода связи прибегают и зайцы, выбивающие задними лапами барабанную дробь по земле, и некоторые грызуны, живущие в пустыне. Ну, чем не азбука Морзе?